Пропавшая грамота Быль, рассказанная дьячком, скай церкви — Так вы хотите, чтобы я вам еще рассказал про деда? — Пожалуй, почему же не потешить прибауткой? — Эх, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему и месяца нет,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 Фома А. Григорьевич, Фома Григорьевич, а ну те какую-нибудь страховинную казочку, а ну те, ну те. Тара-та-та-та-та-та, -та -та -та -та. и пойдут, и пойдут. Рассказать-то, конечно, не жаль. Да загляните-ка, что делается с ними в постели, ведь я знаю, что каждая дрожит под одеялом, как будто бьет ее лихорадка, и рада бы с головою влезть в тулуп свой. Царапни горшком крыса. Сама как-нибудь задень ногой у кочергу, и, Боже, упаси, и душа в пятках. А на другой день ничего не бывало, навязывается сызново Расскажи ей страшную сказку, да и только. Что же бы такое рассказать вам? Вдруг не взбредет на ум? Да, расскажу я вам, как ведьмы играли с покойным дедом в дурня. То есть в дурачки. Примечание Гоголя.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 Акафист церковная хвалебная песнь и молитва Богоматери и святым угодникам. Знал и твердо он то, здесь намек на знание буквы старого алфавита Т. — «твердо». Сравни пословицу: "Знал и твердо он то, да и то заперто". Словотитла, слово титула, слово титул знаки и слова, обозначающие пропуск букв и сокращение в старом правописании. Отхватить апостола.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 Зачем так царице грамоту? Тогдашний полковой писарь, от нелегко его возьми, и прозвище не вспомню. Вискряк, не вискряк, мотузочка, не мотузочка, голопуцик, не голопуцик. Знаю только, что как-то чудно начинается мудреное прозвище. Позвал к себе деда и сказал ему, что вот наряжает его сам гетман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 на самой дороге раскинул ноги бородач москаль с поясами и рукавицами ну всякого сброду как водится по ярмаркам дед приостановился чтобы разглядеть хорошенько между тем в ядках начало мало помалу шевелиться жидовки стали побрякивать фляжками дым им покатило то там то сям кольцами и запах горячих сласттен понесся по всему табору Деду вспало на ум, что у него нет ни огнива, ни табаку наготове. Вот и пошел таскаться по ярмарке. Не успел пройти двадцати шагов навстречу Запорожец. Гуляка и по лицу видно. Красный, как жар, шаровары, синий жупан, яркий цветной пояс, при боку сабля и люлька с медную цепочкою по самые пятые. Запорожец, да и только, эх, народец, станет, вытянется, поведет рукою молодецкие усы, брякнет подковами и пустится. Да ведь как пустится? Ноги отплясывают, словно веретено в бабьих руках, что вихрь дернет рукою по всем струнам бандуры и тут же, подпершив в боки, несется в присядку. Зальется песня, и душа гуляет. «Нет, прошло времечко, не увидать больше запорожцев». Да, так встретились. Слово за слово долго ли до знакомства. Пошли калякать, калякать так, что дед совсем уже было позабыл про путь свой. Попойка завелась, как на свадьбе перед постом великим. Только вид, наконец, прискучило бить горшки и швырять в народ деньгами, да и ярмарки не век же стоять». Вот сговорились новые приятели, чтобы не разлучаться и путь держать вместе. Было давно под вечер, когда выехали они в поле. Солнце убралось на отдых, где-где горели вместо него красноватые полосы, по полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодец. Нашего запорожца... Раздобар взял страшный. Дед и еще другой, приплевшийся к ним гуляка, Подумали уже, не бесли засел в него, откуда что набиралось. Истории и присказки такие диковинные, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не надсадил своего живота со смеху. Но в поле становилось чем далее, тем сумрачнее, и вместе с тем становилась несвязнее и молодецкая молвь. Наконец рассказчик наш притих совсем и вздрагивал при малейшем шороке. «Е, е земляк Да ты не на шутку принялся считать сов? Уж думаешь, как бы домой да на печь? Перед вами нечего таиться, сказал он, вдруг обратившись и неподвижно уставив на них глаза свои. Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому? Экая невидальщина! Кто на веку своем не знался с нечистым? Тут-то и нужно гулять, как говорится, на прах. «Эх, хлопцы, гулял бы, да в ночь срок молодцу, эх, братцы!» — сказал он, хлопнув по рукам их. «Эй, не выдайте, не поспите одной ночи, и век не забуду вашей дружбы». Почему же не пособить человеку в таком горе? Дед объявил напрямик, что скорее даст он отрезать оселедец собственной головы, чем допустит черта понюхать собачьей мордой своей христианской души. Казаки наши ехали бы, может, и далее, если бы не обволокло всего небо ночью, словно черным редном и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. Издали только, мерящился огонек, и кони, чуя близкое стойло, торопились на сторожу уши и вковавший очи во мрак. Огонек, казалось, снесся навстречу, и перед казаками показался шинок, повалившись на одну сторону, словно баба на пути с веселых крестин. В те поры шинки были не то, что теперь. Доброму человеку не только развернуться, приударить горлице или гопака, прилечь даже негде было, когда в голову заберет хмель и ноги начнут писать «покой он по». Двор был уставлен весь чумацкими вазами, под поведками в яслях, в сенях, иной свернувшись, другой развернувшись, храпели, как коты. Шинкарь, один перед каганцом, нарезал рубцами на палочки, сколько кварта осьмух высушили чуманские головы. Дед, спросивший треть ведра на троих, отправился в сарай. Все трое легли рядом. Только не успел он повернуться, как видит, что его земляки спят уже мертвецким сном. Разбудивший приставшего к ним третьего казака, дед напомнил ему про данное товарищи обещание — Тот привстал, протер глаза и снова уснул. Нечего делать, пришлось одному караулить. Чтобы чем-нибудь разогнать сон, обсмотрел он вазы все, проведал коней, закурил люльку, пришел назад и сел опять около своих. Все было тихо, так что, кажись, ни одна муха не пролетела. Вот и чудится ему, что из-за соседнего воза что-то серое выказывает роги. Тут глаза его начали смыкаться, так что принужден он был ежеминутно протирать кулаком и промывать оставшуюся водкой. Но как скоро немного прояснялись они, все пропадало. Наконец, мало погодя опять показывается из подвоза чудище. Дед вытаращил глаза сколько мог, но проклятая дремота все туманила перед ним, руки его окостенели, голова скатилась и крепкий сон схватил его так, что он повалился, словно убитый. Долго спал дед, и как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушу, тогда только схватился он на ноги. Потянувшись раза два и почесав спину, заметил он, что в азов стояло уже не так много, как с вечера, чумаки, видно, потянулись еще до света. — К своим! — Казак спит, а запорожца нет. Выспрашивать никто, знать не знает. Одна только верхняя свитка лежала на том месте. Страх и раздумье взяло деда. Пошел посмотреть коней? Ни своего, ни запорожского. Что бы это значило? Положим, запорожца взяла нечистая сила. Кто же коней? Сообразя все, дед заключил, что верно черт приходил пешком, А до пекла не близко, то и стянул его коня. Больно ему было крепко, что не сдержал казацкого слова. Но, думает, нечего делать, пойду пешком. А вось попадется на дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки, как-нибудь уже куплю коня. Только схватился за шапку, и шапки нет. Всплеснул руками покойный дед, как вспомнил, что вчера еще поменялись они на время с запорожцем. Кому больше утащить, как не нечистому? Вот тебе и хетминский гонец, вот тебе и привез грамоту к царице. Тут дед принялся угощать черта такими прозвищами, что, думаю, ему не один раз чихалось тогда в пекле. Но бранью мало пособишь. А затылка, сколько ни чесал дед, никак не мог ничего придумать. Что делать? кинулся достать чужого ума. Собрал всех бывших тогда в шинке добрых людей, чумаков и просто заезжих и рассказал, что так и так такое-то приключилось горе. чуваки долго думали, подперши батагами подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещеном свете, чтобы гетманскую грамоту утащил черт. Другие же прибавили, что когда черт да москаль украдут что-нибудь, то поминай, как и звали. Один только шинкарь сидел молча в углу. Дед и подступил к нему. Уж когда молчит человек, то верно зашиб много умом. Только шинкарь не так-то был щедр на слова, и если бы дед не полез в карман за пятью злотами, то простоял бы перед ними даром. «Я научу тебя, как найти грамоту», — сказал он отводя его в сторону. У тебя да и на сердце отлегло. «Я вижу уже по глазам, что ты казак, не баба. Смотри же. Близко шинка будет поворот направо в лес. Только станет в поле примеркать, чтоб ты был уже наготове. В лесу живут цыганы, и выходят из нор своих ковать железо в такую ночь, в какую одни ведьмы ездят на кочергах своих». Чем они промышляют на самом деле, знать тебе нечего. Много будет стуку по лесу, только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук. А будет перед тобою малая дорожка мимо обожженного дерева. Дорожку эту иди, иди, иди. Станет тебя терновник царапать, густой орешник заслонять дорог, ты все иди. И как придешь к небольшой речке, тогда только можешь остановиться. Там и увидишь, кого нужно. Да не позабудь набрать в карманы того, для чего и карманы сделаны. Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любят. Сказавший это, Шинкарь ушел в свою конуру и не хотел больше говорить ни слова. Покойный дед был человек не то чтобы из трусливого десятка. Бывало, встретит волка, так и хватает прямо за хвост, пройдет с кулаками... Промеж казаками все как груши повалятся на землю. Однако что-то подирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на небе, темно и глухо, как в винном подвале. Только слышно было, что далеко-далеко вверху над головою холодный ветер гулял по верхушкам дерев, и деревья, что охмелевшие казацкие головы, разгульно покачивались шепоча листьями пьяную мольвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед вспомнил и правчинный тулуп свой, и вдруг, словно сто молотов застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове. И будто зарницей осветило на минуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробиравшуюся промеж мелкого кустарника, Вот и обожженное дерево и кусты терновника. Так, все так, как было ему говорено. Нет, не обманушен, Карь. Однако ж не совсем весело было продираться через колючие кусты. Еще отроду не видывал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно царапались. Почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть. Мало-помалу выбрался он на просторное место — И сколько мог заметить, деревья рядели и становились чем далее, такие широкие, каких дед не видывал и по ту сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькнула и речка, черная, словно вороненная сталь. Долго стоял дед у берега, посматривая на все стороны. На другом берегу горит огонь, и, кажется, вот-вот готовится погаснуть. И снова отсвечивается в речке, вздрагивавший, как польский шляхтищ в казачьих лапах. Вот и мостик. Ну, тут одна только чертовская таратайка разве проедет? Дед, однако ж, ступил смело, и, скорее, чем бы иной успел достать рожок понюхать табаку, был уже на другом берегу. Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди. И такие смазливые рожи, что в другое время...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 С рожи ничего. Ничего и дед. Долго сидели молча. Деду уже и прискучило. «Давай шарить в кармане». Вынул люльку, посмотрел вокруг. Ни один не глядит на него. «Уже добродейство будьте ласковые. Как бы так, чтобы примерно сказать того?» Дед жевал в свете немало,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 Как только кинул он деньги, все перед ним перемешалось, земля задрожала, и, как уже он и сам рассказать не умел, попал чуть ли не в самое пекло. «Батюшки мои!» — ахнул дед, разглядевший хорошенько. «Что за чудище! Рожи на рожи, как говорится, не видно. Ведьм! Такая гибель! Как случается иногда, на Рождество выпадает снегу.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 — Сдавай, сдавай, хрычевка, что будет, то будет. Вот и карты розданы. Взял дед свои в руки, смотреть не хочется. Такая дрянь, хоть бы на смех один козырь. Из масти десятка самая старшая. Пар даже нет, а ведьма все подваливает пятериками. Пришлось остаться дурнем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 Пришлось в другой раз быть дурнем И чертанье пошло снова драть горло. Дурень, дурень. Так что стол дрожал, и карты прыгали по столу. Дед разгорячился, сдал в последний. Опять идет, ладно. Ведьма опять петерик. Дед покрыл и набрал из колоды полную руку козырей. «Козырь!» — вскричал он, ударив по столу карту так, что ее свернуло коробом. Та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти. — А чем ты, старый дьявол, бьешь? Ведьма подняла карту. Под ней была простая шестерка. — Вишь, бесовское обморачивание, — сказал дед, и с досады хватил кулаком, что силы по стулу. К счастью еще, что у ведьмы была плохая масть. У деда, как нарочно, на ту пору пары, стал набирать карты из колоды только мочини дрянь такая лезет что дед и руки опустил в колоде ни одной карты пошел уж так не глядя простой шестерку ведьма приняла вот тебя на это что э, э верно что нибудь не так вот дед карты потихоньку под стул и перекрестил глядь у него на руках туз Король валет козырей, а он вместо шестерки спустил кралю. Ну, дурень же я был. Король козырей, что, приняла? А, кошачьи отродья, а туза не хочешь, туз, валет. Гром пошел по пеклу, на ведьму напали корчи, и откуда не возьмись шапка, бух деду примехонько в лицо.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 Жаль старого товарища. Дайте же мне какого-нибудь коня выбраться из гнезда вашего. Черт хлопнул арапником, конь как огонь взвился под ним, и дед, что птица, вынесся наверх. Страх, однако, ж напал на него посереди дороги, когда конь, не слушая ни крику, ни поводов, скакал через провалы и болота. В каких местах он не был, так дрожь забирала при одних рассказах. Глянул как-то себе под ноги и пуще перепугался. Пропасть! Крутизна страшная! А сатанинскому животному и нужды нет прямо через нее. Дед держаться не тут-то было. Через пни, через кочки полетел стремглав в провал и так хватился на дне его о землю, что, кажись, и дух выжибло. По крайней мере, что деялось с ним в то время, ничего не помнил.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 И лицо также Обмывшись хорошенько, чтобы не испугать детей, входит он потихоньку в хату, смотрят дети, пятится к нему задом и в испуге указывают ему пальцами, говоря «Дывись, дывись, маты, мувдурно скачи!» «Смотри, смотри, мать, как сумасшедшая, скачет!» Примечание Гоголя. И в самом деле, баба сидит, заснувший перед гребнем, держит в руках веретено и сонная подпрыгивает на лавке. Дед, взявший за руку потихоньку, разбудил ее. «Здравствуй, жена! здорова ли ты?» Та долго смотрела, выпуча глаза, и, наконец, уже узнала деда и рассказала, как ей снилось, что печь ездила по хате, выгоняя вон лопатою горшки, лоханки и черт знает, что еще такое.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 1831 год